Прежде Дириану не доводилось купаться в меду. Так что откуда ж ему было знать, что мёд просачивается повсюду, приклеивается ко всему и ни за что не хочет смываться. Он зачерпывает из одной из бочек, которые стоят в трюме корабля, ещё ведро холодной воды и, подняв её над головой, на себя выливает. Ледяная до дрожи вода окатывает его каскадом. Если бы он думал, что видит сон, этот холодный душ мог бы его разбудить. Но он знает, что это не сон. Знает это всем своим существом, всей пропитанной мёдом кожей. Отмывшись, насколько это посильно, он одевается, не застегнув сюртук на его звёздные пуговицы. Судьбы и сказки лежат там во внутреннем кармане. Каким-то чудом в целости пережив выпувшие им приключения и не запатнав себя мёдом, проводя рукой по своим сидеющим, всё ещё липким волосам, Дариан чувствует себя староватым для этих чудес. Когда, в какой момент успел он превратиться из молодого, верного и послушного в растерянного, плывущего по течению и уже не молодого? Он точно знает, когда потому что тот момент по-прежнему не отпускает его. Он поднимается на палубу. Корабль входит в другую систему пещер, где скальная порода перемежается кристаллами, напоминающими кварц или цитрин. Сталактиты украшены узорами из виноградных лоз, звёздочек, ромбов. Разглядеть это можно благодаря фонарикам, зажженным на корабле, и мягкому свечению моря. Корабль дрейфует, и постепенно открывается вид на другие пещеры, промельки связанных между собой пространств. Там лестницы и высокие осыпающиеся арки, разбитые статуи и сложно скомпонованные скульптурные группы. Вдалеке водопад... мёд опад. Пениси, золотясь, разбрасывает брызги по скалам. Подземный мир под подземным миром надземного мира. По крайней мере, то, что от него осталось. Эленор находится на шканцах, настраивает навигационные приборы, назначение которых Бириан не распознаёт. Управление таким судном, вероятно, требует многих знаний. Один из инструментов похож на цепочку из песочных часов. Другой, видимо, компас, в форме шара указывает вверх и вниз, а также стандартные направления. Ну что, теперь лучше? спрашивает она, взглянув на его влажные волосы. Гораздо лучше. Благодарю вас, коротко кланяется Дырян. Могу я задать вам вопрос? Да, но у меня может не оказаться ответа, или он окажется неправильным или неприятным. Вопрос-ответ не всегда совпадают один в один, как кусочки в пазле. У меня не было этого там наверху, говорит он, указывая на меч вытутуированный у него на груди. А это не вопрос? Но как это у меня появилось? А ты вспомни, «Думал ли ты когда-нибудь, что оно у тебя есть?» спрашивает Элинор. «Понимаешь, тут внизу всё перепутано. Мечты и реальность. Может, было такое, что ты когда-нибудь думал, что меч должен быть у тебя на груди? Ну, вот он теперь и есть. Наверное, ты хороший рассказчик. Обычно на это уходит побольше времени. И к тому же ты немало времени провёл в море. Это тоже способствует?» «Да». Но это была всего лишь идея, говорит Дариан, вспоминая себя, как он, читая в книге Закери о том, какими стражи были когда-то, представил себе, как выглядел бы его меч, если бы он был настоящим стражем, а не дринной его имитацией. Эта история, которую ты сам себе рассказал, говорит Элинор. Мориус слышала, как ты её рассказываешь, и теперь меч на тебе Так это и работает. Обычно это должно быть что-то личное, история, которую ты принимаешь близко к сердцу. Но вот я, например, управляюсь так с моим кораблём. Хотя получилось не сразу. Что? Неужели вы силой воли создали целый корабль? Я нашла обломки его и рассказала себе, какими должны быть остальные его части. И в конце концов они совпали. Те части, что я нашла, и части той истории, что я напридумывала. Он может сам собой управлять, но иногда мне приходится указывать ему, куда идти и подталкивать в нужном направлении. Я могу поменять цвет парусов, но им нравится быть как раз вот такого цвета. А тебе этот цвет нравится? Дариан смотрит на тёмно-красные паруса, и на мгновение они светлеют, а затем снова становятся бордовыми. Очень, говорит он. Спасибо. А тату, которое у тебя на спине, ты сделал там, наверху? Да. Больно было. Страшное дело, кивает Дариан, вспоминая сеанс за сеансом проведённый в тату-салоне, где пахло кофе и благовонием на Чампа, и где гремел, чтобы заглушить жужжание игл, классический рок. Много лет до того он переснял на Ксероксе эту картинку из книги, чтобы повесить её на стену, даже не думая, что когда-нибудь книгу утратит. И потом, когда оказалось так, что это всё, что осталось у него от судеб и сказок, захотел, чтобы она стала ближе к нему, чем стена, так близка, что никто не сможет отнять. «Это много значило для тебя, да?» спрашивает Эленор. Да, очень. То, что много значит, иногда причиняет боль. Дариан улыбается этому утверждению, то ли вопреки его истинности, то ли как раз на неё. Да туда довольно далеко, говорит Элинор, направляя глобус, компас и накидывая верёвку на рулевое колесо. Представлений не имею где это, признаёт Дариан. Да? Ну, я тебе покажу. Ещё раз сверившись с компасом, она ведёт его в капитанскую рубку. Там по центру стоит длинный стол, уставленный подсвечниками с восковыми свечами. В углу, у пузатой печи с трубой, выходящей на палубу, размещены кожаные кресла. По внешней стене тянутся многоцветные витражные окна. С потолочных балок свисают верёвки, ленты и накрыто одеялами большой гамак. Одноглазый плюшевый кролик с повязкой как у пирата и мечом сидит на полке рядом с прочими памятными вещами: рогатым черепом, глиняными кружками, наполненными ручками, карандашами и кисточками, банками чернил. Перья на ниточках висят вдоль стен, взлетая вместе с потревоженным воздухом. Эленор подходит к дальнему концу стола. Там, между свечами, лежит стопка бумаги, вся разной текстуры, размеров и форм. Некоторые листы прозрачны, большинство исчерчены линиями и исписаны примечаниями. "Трудно составить надёжную карту, если место всё время меняется", объясняет она. "Карта должна меняться одновременно с ним". Она берётся за один из уголков бумажной стопки, которая лежит на столе, и прикрепляет этот уголок к крюку, свисающему с верёвки на потолке. То же проделывает с другими углами, потом поворачивает колёсико, вделанное в стену, и листы бумаги тянутся вверх, скреплённые один с другим лентами и бичёвкой. Многослойный бумажный торт, разворачиваясь слой за слоем, превращается в карту. Самый верхний её уровень изрисован книгами. Среди них Дриана отыскивает бальный зал, а затем сердце. Драгоценный камешек красного цвета висит там рядом с поломанными часами. Оттуда глубоко вниз клином уходит пустое пространство, пронизывающее собой несколько уровней. На каждом пещеры, дороги и туннели Присмотревшись, он видит вырезанные из бумаги высокие статуи, одинокие здания и деревья. Ниже по карте змеи из золотистого шёлка переползают из слоя в слой, и крошечный кораблик приколот к одной из змей ближе к центру. В самом нижнем ярусе, который лежит на поверхности стола, все змеи сливаются в волнистую золотистость, окружённую бумажными замками с башенками. Это что, море прикасается дориан к золотистому шёлку. Легче сказать море, чем сложная система рек и озёр, верно? улыбается Эленор. Всё это взаимосвязано, и есть несколько воздушных карманов. Сейчас мы находимся в одном из верхних. Он идёт вот сюда. Она указывает на нижние уровни, которые не так подробно детализированы, как остальная часть карты. Но там не безопасно, если ты не сова. Слишком всё изменчиво. А это только то, что я сама видела. И как далеко это простирается? спрашивает Дырян. Элинор пожимает плечами. Пока не знаю. Но сейчас мы здесь. Она указывает на тот самый крошечный кораблик на одной из золотистых волн в центре карты. Потом пройдём здесь, повернём сюда. ведёт пальцем по двум шёлковым завиткам, идущим вверх. И вот тут я тебя оставлю. Она показывает на ряд вырезанных из бумаги деревьев, видимо, лес. И как мне оттуда попасть сюда? Дариан трогает красный камешек сердца. Эленор вглядывается в карту, переходит по другую сторону стола и показывает на дальний край леса. Если выйдешь из леса здесь и направишься вот по этой тропочке вверх, видишь, она обозначена пунктиром, то должен выйти на перекрёсток, где найдёшь постоялый двор. На карте это здание с маленьким светящимся фонарём. От постоялого двора свернёшь на дорогу, которая приведёт сюда. Эленор заводит его за угол карты и показывает на ближайший гавани пути. Где-то тут должен снова включиться твой компас. Он всегда указывает на сердце. Элинор показывает на цепочки, что висят у Дариана на шее. Одна с ключом от комнаты, другая с медальоном. Он отщёлкивает крышку медальона, оттуда выливается несколько капель мёда, и стрелка вращается как бешено, не в силах найти дорогу. Так вот он для чего. Качает он головой. Прежде никто ему этого не рассказывал. Знаешь, там всё будет не так, когда ты вернёшься, говорит она. Бывает, никак не выходит попасть в старое место, и тогда приходится пойти в новое. Мне не нужно к месту, говорит Дэриан. Мне нужно к одному человеку. Произнесённое вслух это воспринимается им самим совсем как официальное заявление. Но и люди тоже меняются. Да, малее не знать, кивнул, говорит Дариан. Он не хочет об этом думать. Всегда с тех пор, как он узнал про это место, ему мечталось попасть туда, но он не осознавал, пока наконец это не осуществилось, что стремление к месту было способом добраться до определённого человека. А теперь он потерял и то, и другое. Может оказаться, остигает его Элинор, что ты ушёл оттуда давным-давно. Время здесь течёт по-другому. Медленнее или ещё иногда проходит неравномерно, ни не быстро, ни медленно, а скачком. А мы что, потерялись во времени? Ты, может, и потерялся, а я нет. Но что ты тут делаешь? спрашивает Дыриан. Элинор обдумывает вопрос, глядя на слоистую карту. Было время, когда я искала одного человека, но не нашла. И тогда стала искать себя. И теперь, когда я себя нашла, я вернулась к исследованиям и розыскам, чем в самом начале и занималась, ещё до того, как занялась чем-то другим. Не сказать по правде, Я думаю, что розыскание это моё призвание, моё настоящее дело. Что? Очень это глупо звучит. Нет, это звучит как великое приключение. Элнор улыбается про себя. У них с Мирабель одна и та же улыбка. Интересно, что же случилось с Саймоном? Думает Дориан, понимая теперь, какую прорву пространства и времени можно здесь внизу потерять. Лучше и не гадать о том, сколько лет уже прошло наверху. Эленор меж тем складывает свою слоистую карту, укрывая сердцем беззвездное море. «Мы сейчас неподалеку от хорошего места для прощания», говорит она, «если ты готов». Дэриан кивает, и они вместе возвращаются на палубу. Пока они совещались у карты, корабль заплыл под своды следующей пещеры. В стенах этой устроены поместительные ниши, в которых стоят огромные статуи людей. Их шесть, и каждая держит какой-то предмет, хотя многие из них разрушились и все покрыты кристаллами мёда. Что здесь такое? спрашивает Дэриан, пока они идут к носу корабля. Часть одной старой гавани, отвечает ему Эленор. В прошлый раз, когда я здесь проходила, уровень моря был выше. Придётся опять обновлять карту. Знаешь, я думаю, ей здесь понравилось бы. Она как-то сказала мне, что людей, которые тут внизу умерли, следует возвращать без звёздному морю. Ведь это из моря рождается все истории, и все концовки это зачины. Тут я спросила её, что тогда происходит с людьми, которые здесь родились, и она ответила, что не знает. Но если так рассуждать, и если все концы это начало, то не начало ли все концы? А что? Очень может быть, задумчиво говорит он, глядя на тело Олегры, завёрнутое в шёлк и привязанное верёвками к деревянной двери. И из того, что у меня есть, только это подошло по размеру, объясняет ему Элинор. Годится, заверяет её Дариан. Вместе они поднимают дверь и через поручни аккуратно опускают её в волны беззвёздного моря. Края погружаются в мёд, но дверь с её ношей остаётся на плаву. Когда она немного отплывает от корабля, Элинор, привстав на перила, метко бросает на неё горящий бумажный фонарик. Не погаснув на лету, тот падает на ступни Алегры. Огонёк свечи схватывается сначала за бумажную оболочку фонарика, а затем и за шёлк, прокладывая себе путь по верёвкам. Стоя у поручня, Дариан и Элинор наблюдают, как дверь и та, что на ней покоится, охваченные огнём, удаляются от корабля. Не хочешь сказать ей на прощание что-то хорошее? спрашивает Элинор. Дариан смотрит на горящий труп женщины, которая отняла у него и имя, и жизнь. и дала ему тысячу обещаний, которые остались не выполнены. Женщины, которая подобрала его, когда он был молод, потерян и одинок, указала ему на цель, на правила, на путь, который оказался ещё удивительнее и чудеснее, чем самые смелые мечты. Женщины, которой ещё год назад он доверял больше всех на свете, И которая совсем недавно выстрелила бы ему в сердце, не помешая ей время и судьба. М-м, нет. Я ничего не скажу, говорит он, и Элинор, подняв к нему голову, внимательно на него смотрит, а потом, кивнув, снова обращает своё внимание к морю за правым бортом. Прежде чем заговорить, она долго всматривается в теперь уже далёкое пламя «Спасибо тебе за то, что ты меня видела, когда другие люди смотрели на меня, словно я была призрак», — произносит она, и неожиданное рыдание перехватывает горло и Дариану. Эленор кладет свою руку поверх его руки, лежащей на поручне, и долго еще в тишине они смотрят вдаль, долго. После того, как пламя уже совсем исчезло из виду, а корабль продолжает вести себя к месту своего назначения, проплывая мимо древних статуй, горящая дверь освещает их лица. Это всего лишь каменные подобия тех, кто жил здесь давным-давно. Но и они узнают одну из себе подобных и молча отдают дань уважения. глядя на то, как аллегро ковалло возвращается в беззвёздное море